2-44 Требования объяснений. Князь Нанина Цзиньба Юань издавна пользовался благосклонностью и бесчинствовал в столице под покровительством императора и наследного принца. Первый и второй принцы по разным причинам глубоко ненавидели его, но ничего не могли сделать. Однако сейчас он вдруг оказался под домашним арестом. Внутри дворца повсюду таились секреты. Именно по этой причине они переставали быть секретами. К тому же Хэлян-Пэй так внезапно задал свой вопрос, что дзинцы пришлось импровизировать и ненароком затронуть запретные темы. Именно поэтому князь Нанина в тот же день оказался под трехмесячным домашним арестом, а новость быстро разлетелась по всему запретному городу. Все, без исключения, громко возмущались. Хэлян и в восточном дворце силой раскрошил чашу, треснувший старинный фарфор, впился в его изнеженную кожу до крови, испугав несколько дворцовых служанок. Одна из них тотчас побежала за придворным лекарем, а другая опустилась на колени, осторожно взяла его руку и принялась вытаскивать осколки. Но не успела она закончить, как Хэляньи и вдруг вырвал ладонь, встал и вышел на улицу. Его личный слуга юй эй Как раз нес чай и чуть было не врезался в наследного принца, но тот оттолкнул его от себя. Юйкуэй, заметив выражение его лица, забыла обо всем другом и побежал следом, крича: "Ваше высочество, наследный принц! Ваше высочество, наследный принц! Куда вы направляетесь, вы? Иди, возьми людей и обыщи для меня этот желтый цветок. Кроме того, Минхуа, я хочу знать, что за козни он задумал." И каких таких великих заслуг желает, что соблазнил чиновника императорского двора? Прекрасно, просто прекрасно! С какой стати эта шлюха подходит, а я нет? Любящее сердце, которое за столько лет ни разу не приступало границы границе дозволенного, оказывается выброшено на съедение дворцовым псам? Я вижу в тебе величайшее сокровище, а ты отплатил мне тем, что опустился в пучины разврата и доволен? Запыхавшийся Юй Куэй обогнал Хэлянь И и встал на колени, обхватив его за ноги. Ваше высочество, наследный принц, не делайте этого. Сейчас дело князя на слуху у всех. Если вы мобилизуете много народу, чтобы арестовать одну единственную проститутку, что скажут люди? Что подумает император? Что станет с репутацией наследного принца? Вы вы не думаете ни о других, ни о слугах в Восточном дворце, но почему вы не думаете о нашей великой Цин? Вы должны все взвесить, ваше высочество! Глаза Хэля и покраснели. Он хотел вырваться, но Юйкуэн вцепился в него изо всех сил. Наследный принц пошатнулся, словно перед взором потемнело, и машинально протянул руку, чтобы ухватиться за что-нибудь. К счастью, находившийся поблизости стражник заметил его нездоровый вид и тотчас подхватил, не позволив распластаться по земле. Наследный принц, который при встрече с людьми всегда слегка улыбался, на лице которого невозможно было распознать ни радости, ни гнева, стал бледен, как бумага. Если прибавить к этому рану на ладони, что продолжало кровоточить, то вид его вовсе пугал людей. Юкэй в окружении императорских стражников вскочил на ноги. «Ваше... ваше высочество! Где придворный лекарь? Он мертв? Ранен? Почему его до сих пор нет?» Халянь И сильно схватил его за плечи и открыл глаза. Сейчас дух его был сокрушен, а красные губы полностью потеряли цвет. Подготовь экипаж! Мы отправимся в поместье князя Нанина, хриплым голосом выдавил он. Дорога от дворца до поместья занимала немного времени, но холянь И показалось, что прошла целая жизнь. Его разум опустел от гнева, но время мало-помалу шло и вместе с ним успокоилось чувство бессилия. Он думал о том, как изменился тот человек по мере взросления, думал о той паре ярких, словно отражающий свет стекло, но бездонных глаз, думал о его зелено-желтом лице в тот день, когда он сжал сломанную трость и тонким пальцем указал на остатки воды на столе в южной части города, небрежно сказав, этот иероглиф не имеет никаких связей. Он почувствовал, словно лежит на постели из гвоздей, и уже не может назвать, что именно у него болит. Не нужно расхваливать этот мир, ведь наложница Сюй накрасила лишь половину лица. Империя на одной чаше весов, а этот человек на другой. В человеческом мире существуют всевозможные страдания от вечного поиска без возможности обретения. С самого начала младшие члены императорского рода не имели возможности избежать их. В чем же тогда радость, что радостного было в жизни? Только сейчас он узнал, каково это, когда сердце будто полоснули ножом. Нестерпимо больно. Он чуть было не заплакал, но глубокая обида встала комом в горле и давила на грудь так сильно, что та, казалось, лопнет. Ком не поднимался и не опускался, а лишь сгущался не в силах пробраться наружу. За прошедшие годы его душа разрывалась от горя несколько раз, несколько раз из-за него, несколько раз. Хелянь и практически не отдавал себе отчета в том, что добрался до поместья. Кое-как он оттолкнул охранника у входа и ворвался внутрь, не дождавшись, когда сообщат о его прибытии. Вдруг ветер донес чистый кристальный звон. Хелянь и пришел в себя и невольно остановился. Подняв голову, он увидел, что у дверей кабинета дзиньцы висела связка пестрых шелковых лент. К их концам были привязаны маленькие колокольчики, разделенные на две части, каждый из которых крепился нефритовый кролик. Когда дул ветер, колокольчики начинали раскачиваться и звенеть, из-за чего кролики сталкивались друг с другом, словно живые. Звук столкновения колокольчиков И зеленого нефрита был подобен волшебной музыке, очищающей душу. Она будто бы в одно мгновение рассеяла большую часть обиды, скопившейся в груди халянь Он долгое время простоял, уставившись в никуда, а затем указал на связку ленты и спросил, с каких пор это там висит. «Один из этих кроликов хранился в нашем поместье, а второго откуда-то привез князь», — ответил Дзисян, все это время непрерывно следовавший за ним. Он приказал повесить их здесь, сказав лишь, что это подарок от старого друга. При взгляде на них он будет вспоминать о нем и чувствовать себя лучше. «Лучше? Разве ему плохо живется?» — спросил Хэлянь-и, будто во сне. Не успел Дзисян ответить, как чей-то голос сбоку прервал его. «Император поместил меня под домашний арест на три месяца. Разве этого недостаточно, чтобы чувствовать себя плохо?» Цзиньци спокойно вышел из полуоткрытых дверей кабинета, его волосы еще не были собраны, а на лбу виднелся кровавый след. Но, несмотря на такой внешний вид, он совершенно не был смущен, будто бы не выговор от императора получил, а только что вернулся с прогулки. Краем глаза он заметил запятнанную кровью руку Хеляньи, изменился в лице и подошел ближе, что случилось с наследным принцем. Затем он повернул голову и отчитал Юйкуэя: «Ты умер, что ли? Как ты выполняешь свою работу?» С этими словами он осторожно перевернул ладонь Хэлэнь И, внимательно осмотрел ее и сказал Дзисяну, «Иди и принеси лекарство для лечения колотых ран, которое молодой господин Джоу принес в прошлый раз. Быстрее!» «Я не умираю!» — криво усмехнулся Хэлэнь И. «Ваше здоровое высочество, на кого вы теперь разозлились?» — со вздохом сказал дзинцы Дзисян вернулся и передал господину небольшую коробочку. Дзинцы потянул Хэлянь-и за небольшой каменный столик в центре двора. Хэлянь-и наблюдал за ним, даже не моргая. Он видел, как изящные брови дзенцы слегка нахмурились, когда он наклонился, как волосы черным шелком текли по спине. Он видел, как тот тщательно промыл рану, нанес лекарство и перевязал. Будто не ощущая боли, он вдруг положил другую руку на плечо дзинцы пальцами коснувшись его шеи. Он почти почувствовал, как участился его пульс. Хелен и подумал, что нужно лишь сжать пальцы, и этот ненавистный, отвратительный человек больше никогда не сможет завладеть его душой. Нужно лишь... зинцы словно почувствовал что-то, поднял голову и мягко спросил, что такое? Вам больно, ваше высочество? Выражение лица человека, который был так близко, заставило Хелен и внутренне вздрогнуть и разжать пальцы. Затем он услышал, как Дзенци вздохнул и тихо сказал: «Стоило ли оно того, Ваше Высочество? Вы не должны ранить себя от злости на кого бы то ни было. В случае, если вы травмируете свои мышцы или кости, кто будет отвечать за это?» Хелен и долго молчал, а потом со смехом сказал: «Какое это имеет отношение к тебе?» Дзенци замер, открыл рот словно хотел что-то сказать, но в итоге лишь опустил ресницы. Вблизи можно было заметить, что они были очень длинными и будто бы слегка дрожали. Кроме того, выражение его лица было невыразимо мрачным. Хэлянь И поднял перевязанную руку, взял дзинцы за подбородок и заставил поднять голову. Дисян и Юн -куэй были умными людьми, Переглянувшись, они отпустили находившихся поблизости ничем не занятых слуг и, в свою очередь, тоже тихо отошли к выходу. Губы Хелен и несколько раз дрогнули. Какое-то время он не знал, что сказать, а лишь пристально смотрел на дзинцы. Тот снова вздохнул и заговорил первым. Его высочеству известно, о чем император беседовал с этим слугой. Хелен и прищурился. Император сказал что этот слуга должен жениться на принцессе Диннянь. За время пребывания в княжеской резиденции мысли Хэлянь-И сменялись так много раз, что сейчас он уже немного пришел в себя. Услышанное шокировало его так, что голос охрип от неожиданности. — Что ты сказал? — понизил голос. Князь Джен одолел Дуаня в битве при Янь. На дарованных землях Дзинь тоже ждал пока толстые стены столицы рухнут. Принцесса для меня, как земли дзинь для Дуани. Душа этого слуги чиста, но доказательств тому нет. Лучше избавить сердце его величества от скрытых опасений. Глаза глазах и раскрывались все шире и шире. Даже если княжеский род нянин должен закончиться на мне, когда подданные сильны, правитель слаб, князь с другой фамилией. Первый князь с другой фамилией был опухолью в сознании императора и не мог ни приблизиться, ни отойти достаточно далеко. Хелен и резко встал, некоторое время хранил молчание, а затем вдруг заключил дзинцы в объятии. Сотни разных чувств наполнили его грудь. Хелен и не мог видеть выражение безнадежного страха на лице дзинцы. Тот медленно поднял руку и похлопал наследного принца по спине, осознав внутри, что едва смог заставить себя сделать это. Только проводив Хелень и Цзиньцзи вздохнул с облегчением. Взглянув на потемневшее небо, он вернулся в кабинет, закрыв за собой дверь. Но кое-кто вдруг вышел из-за ширмы. Джо Дзиш улыбнулся, держа в руках складной веер. Князь заблаговременно продумал этот блестящий план, достойно восхищения. Цзиньцзи махнул рукой, не ответив ему – и почувствовал моральную усталость. «Мне все равно придется побеспокоить тебя по поводу Минхуа, брат Дзышу. «Конечно, князь, не волнуйтесь», — кивнул джол «Я уже предпринял надлежащие меры касаемо молодого господина Минхуа. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы наследный принц сгоряча сделал что-то недостойное». Дзэнци глубоко вздохнул. «Большое спасибо, брат Дзышу. В его сердце была неописуемая пустота, потому что этот человек некогда был для него величайшей вещью как в жизни, так и в смерти. Был тем, кого он никак не мог забыть, даже в загробном мире. Сейчас же ему приходилось вот так ломать голову над его настроением и мыслями. Даже не знаю, когда же это закончится, горько рассмеялся он. Джол Цзышу внимательно изучил выражение лица дзинцы, а затем вдруг вытащил бумагу из-за пояса и передал ему. К слову, Есть одно дело, которое требует разъяснений князя». Дзинцы удивленно поднял глаза и увидел, что бумага в руках Джоу была подписана «Купчи на землю». Лицо его резко изменилось. «Этот простолюдин бездарен, но недавно случайно узнал кое-что», — неторопливо продолжил Джоу «Князь планирует построить отдельное поместье на другом месте?» «Ваши слуги действительно хитры». Мы блуждали по кругу, никак не могли выяснить, кому принадлежит документ на право владения домом и купчая на землю. Лишь недавно мы с большим трудом узнали кое-что. Тайная резиденция князя не ограничивается только этой, верно? Это просто ваша собственность или подготовка к будущему. Дзенци закрыл глаза и снова открыл. Во взгляде его отражалась некоторая уязвимость и капля мольбы. Он открыл рот но не издал ни звука, лишь губы его двигались необычно медленно. — Отпусти меня. Они долго смотрели друг на друга. Один сидя, другой стоя, Джоу Цзишу вдруг неясно улыбнулся и поднес тонкий листок бумаги к краю пламени свечи, проследив, как он постепенно превратился в пепел. — Я у тебя в долгу, — тихо сказал дзинцы. Джол Джоу Цзишу громко рассмеялся и развернулся, чтобы уйти. «Если наступит день, когда мы снова встретимся на просторах Дзяньху, надеюсь, князь угостит меня чашей вина». Дзяньцы тоже улыбнулся. Джоу ушел уж слишком далеко, чтобы услышать, но он все-таки сказал «про кам». Он расслабленно откинулся на спинку стула и закрыл глаза, почувствовав такую усталость, будто из него высосали все силы. Дзяньцы не знал, сколько просидел так, пока не услышал голос Пин-Аня за дверью. Господин Дзинци отдыхал с закрытыми глазами и даже не пошевелился, спросив. В чем дело? Господин, янна шаману входа, сказал Пин-Ань, вы встретите его?